Глава 17. Дорога к Архангельску. Будь я романтиком, обязательно бы написал, что порывистый ветер сдувал с моего лица следы Наташиных поцелуев. Но про поцелуи я думал меньше всего, опасаясь, чтобы не выдуло глаза. И как не пытался подставить спину, всё равно задувало прямо в физиономии. Хорошо Корсакову. Парень привычный к ледяным ветрам, хотя и он пытается прикрыть лицо шарфом. Интересно, а в Белом море Мариманы также бегают по палубам в одних тельняшках или одеваются по погоде? Серафим вообще не сильно обрадовался, когда узнал, что его командируют в распоряжение особого отдела армии. Да ещё и отдают под начало какого-то московского особоуполномоченного. Говорят, краснознамённец шибко матерился, узнав о приказе. Конечно, его батальон уже собирался в одиночку штурмовать Архангельск, а тут на тебе, непонятно к кому. Правда, увидев меня, Корсаков ругаться перестал, сказав, что коли он теперь станет подчиняться Володьке Аксёнову, тогда ладно. Мол, Вовка свой парень, архангельский, как бы даже и не с соломой был. С мужиками договаривался Хаджи Мурат. Что он им обещал, чем то пугал, понятия не имею, но уже в Пиниге нас подхватил на розовлинь щуплый мужичок, вызвавшийся провести едва ли не половину пути, а передать не то свату, не то куму. "Жаль по северной двине не уедешь. Далеко от Пиниги, зато можно бы рвануть прямо по льду и дунуть до Холмогор, а там и до Архангельска". А нет, не рванёшь. Подвинье пока стоят белые и на берегах тоже. От Пиниги до Архангельска 200 верст, что немногим больше 200 км. На машине бы одолели расстояние часа за 3. Впрочем, не одолели бы. Архангельский край такой, что приходится нарезать круги, чтобы попасть из одного населённого пункта в другой. Вот зима самое благодатное время, когда между селениями появляются дороги. Кажется, продувало с самого Белого моря, когда-то именуемого Студёном, пронзая свирепым холодом всю Архангельскую губернию. Зато путь был хорош, если шёл прямо по льду какой-нибудь речки, превращавшейся зимой в дорогу. Но нет в мире совершенства. Если по речке, то задувал ветер А сий жели в лес в безветрие, то лошади трудные идти. Правда, кое-где через лес набиты дороги, которыми зимой пользовались крестьяне. Знают ли белые у лесных путях, скорее всего, знают. У них же служат всё те же жители Архангельской губернии, прекрасно разбиравшиеся в здешних местах. Другое дело, что если год, а то и всего полгода назад, белые могли перекрыть все стёжки дорожки, то сейчас их армии хватит хорошо, если на главные дороги. Но расслабляться не стоит, всё ещё может быть. Вещей у нас немного: пара мешков с сухарями, мешок с консервами и мукой, а из оружия взяли винтовки и по 40 патронов, по паре гранат и револьверы. У меня ещё имелся в заначке браунинг, подаренный Наталией Андреевной. Можно даже сказать, выпрошенный. Я так с ним игрался, разбирал и собирал, что Наташка не выдержала, сказав: "Молостив себе, попрошу выдать новый". Патронов, правда, к браунингу нашлось всего 10 штук, но для серьёзного боя пистолетик всё равно не годится, а для какой-нибудь заморочки иной раз и пары хватает. Ещё пришлось нанести визит в наш ведомственный гараж и выпросить у механика кусочек резины. Наш возница, отрекомендовавшийся дядя Паня, коревой на один глаз, из-за чего не попал ни на русскую, ни на германскую, по дороге молчал. Зато на привалах, когда Серафим начинал варить кашу, а потом вытаскивал из запазухи заветную фляжку, начинал болтать. Дядька Паня рассказывал о загадочном народе биарминов, живших здесь до прихода переселенцев из России, и невесть куда сгинувших, закопав перед уходом сказочное сокровище. А молились о тебе армины деревянной бабе, что в самом лесу стояла, повествовал дядька с удовольствием, затягиваясь вонючим дымом сигарки. Вот представьте, прямо посерёдке леса идол деревянный стоит, баба с тичками. Кругом лиственницы, серебро да золото в кучах, а на шее бусы из чистых изумрудов. И ведь никто на эту бабу и взглянуть не посмел, а не то, что золото или серебро сперить. Беармины шкурки да всё прочее у норманнов на золото выменивали, а всё добро в лестощили, кыдылу своему деревянному клали. Вот сейчас такая баба долго бы в лесу простояла, а? И дня бы не прошло, как всё сокровище растащили, а саму бабу на дрова пустили. И куда потом эта баба делась? Лениво поинтересовался Серафим, посматривая на меня. Разрешу я им с Паней ещё поглоточку или нет? Я кивнул, и радостный матрос опять вытащил фляжку. Дядька Паня, заразившись от выпитого, сказал о судьбе деревянного идола. Вот как поморы до да русские в эти места пришли, беармины и начали уходить. Мы землю пашем, леса вырубаем под запашки, а беармины только охотниками были. Тюрфины, что с оленями, те на Колы ушли, но им-то без разницы, где Олешка пасти, а эти на Урал подались. А когда уходили, так закопали и бабу свою вместе с сокровищами. Искали её, да у нас в деревне один дурак до того доискался, что спятил. Рассказ дядьки Пани мог заинтересовать разве что этнографа, тем более что обыдали и о малы, бермской богине вот. Я уже читал. Я осторожненько принялся выводить дядьку на рассказы о партизанах. Нет, не о красных, вроде отрядов от Джемурата, а о белых. Пришлось даже на одном из привалов увеличить порцию самогона. Не сразу, но Паня принялся за рассказ А когда начал, то его уже трудно остановить. Вот вы, люди городские, много чего не понимаете. Говорите, мол, чего это мужики шибко лютуют, когда красных в плен берут? А разве берут? возмутился Серафим. Из моего отряда 5 человек заблудились, так мы их потом и отыскать не смогли. Куда девались? Белые хотя бы расстреливают, если на их сторону не перейдёшь, а эти Вот шерафим ты сам посуди, назидательно сказал дядька Паня, словно взрослый и не смыщлённому ребёнку. Белые с красными воюют, так у них хлеба полно, что у тех, что у этих. А мужики, которые свои деревни охраняют либо от красных, либо от белых, где им-то хлебушек брать, коли белых кормить придётся? Ваших военнопленных кормить это ж от своих родичей отбирать. Ты сам-то хотел бы, чтобы твоё дитё с голоду померло, пока ты хлебом какого-нибудь белого офицера кормила? У нас хлебушек-то рождается хорошо, если сам два или сам три. До Рождества ещё кое-как живём, а потом? Раньше, при царях-то, можно было хотя бы в Шенкурск, а то и в Архангельск на заработки съездить, лес нарубить да продать. А что теперь? И в город не съездишь, и дрова не продашь. А как жить-то? Хорошо, коли рыбы наловишь, можно в муку добавить. А если нет, вот и выходит, что пленных мужики не со зла убивают, а чтобы своих детишек от смерти голодной спасти. Нас Серафима аж передёрнуло от такого незамысловатого объяснения, а мне вдруг вспомнилось первобытное общество, когда тамошние люди тоже предпочитали съедать своих пленных, а не держать их при себе. Это к мужики в деревнях скоро станут съедать пленных красноармейцев. Допустим, кормить лишние рты вы не хотите, потому их и убиваете, принялся рассуждать Серафим. Но зачем же тогда над людьми издеваться? Глаза выкалывать, животы разрезать, а? Только ты меня-то не впутывай в это дело, обиделся дядя Паня. Наша округа почитай с самого начала за советскую власть встала. Ещё с 17-го года Отродясь с красноармейцами не воевали. Вон, у меня двое сынов в Красную армию ушло. Я что, стал бы красных убивать? А если бы это мои детоньки были? Дядька Паня набычился, начал сворачивать сигарку, но руки тряслись, махорка высыпалась в снег. Обиделся. Чтобы не допустить ссоры в нашем маленьком отряде, пришлось вмешаться и мне. Дядя Паня, он это так, к примеру, говорит. Не обижайся. Просто ты сдержные обычаи лучше нас знаешь. Вот и просвети. И ж просвещай, хани. Серафим Корсаков задумчиво почесал небритый подбородок. Кстати, у меня самого уже выросла небольшая бородёнка, которую сбривать не собирался. Не бог весть, какая маскировка, но лучше, чем ничего. А матрос Краснознамённец смотрит на меня просящими глазами. Так командир, может, это самое? Щёлкнул себе по горлу Серафим. Там всё равно только поглоточку осталось. Ишь, а я-то думал, что этот жест, щелчок по горлу, намекающий, что неплохо бы выпить, изобретение недавнее, а вот оказывается, в 19 году оно уже есть. Ещё меня смущал этот самый глоточек. Какая-то фляжка безразмерная получалась. По моим прикидкам, содержимое должно было закончиться ещё на прошлом привале. Уж очень мужики основательные глоточки делали. Серафим, а ты кроме фляжки сколько ещё самогонки с собой взял? поинтересовался я, посмотрев в глаза нашему краснознамёнцу. Тот пытался сделать невинное личико, выпучив честные глазки, но потом хмуро выдавил: "Две бутылки" А если честно, я ведь сейчас искать начну. Если найду, разобью. Э, парень, ты чего это? Всполышил дядька Паня. Чего это разобью? Ты эти бутыли клал? Если не клал, так не тебе и бить. А вот так просто пойду и разобью, пообещал я. Ладно, всего четыре. Моих три, да у дядьки Пани одна. Раскололся Серафим. Володька, ну не будь ты таким занудой. Ты на Испании хоть раз пьяными видел? Если бы видел, так давно бы расколотил, хмыкнул я. Мне просто интересно стало, сколько вы пузырей в сане засунули под польщики хреновые. Чего засунули? в один голос спросили и возница, и матрос. Тьфу ты, опять я малость опередил события, занеся в прошлое термин, появившийся в 90-е годы. Нет, в 80-е. Пузырь фанфурик, бутылёк Начал выкручиваться я, заодно пожалев, что вообще начал доставать мужиков из-за такой ерунды. Ведь и на самом-то деле ни Серафим, ни Паня ещё ни разу не перебрали мер. Если вечером да почуть-чуть, то ничего страшного. Это уж я, как товарищ Дзержинский, стал через щур придираться. Артузов мне говорил как-то, что Феликс Эдмундович на дух не переносит ни пьяных, ни тех, кто с похмелья. Впрочем, здесь я с Дзержинским согласен. Пьяный, а даже и просто выпивший чекист опасен для общества. Ладно, замяли. Сделал я шаг к примирению. Сколько у вас осталось? Одна, грустно сообщил Серафим. До архангельска точно не хватит. Хрен с вами. Половину добейте, а вторую на опасля. Вздохнул я, слегка досадуя на себя, что проморгал контрабанду. Когда Серафим и дядька Паня исполнили приказ, возница начал рассказывать. "Спрашиваете, зачем жестокость, для чего, мол, руки ноги отрезать и глаза выкалывать или в землю живьём закапывать? Так всё просто. Делают так, чтобы красные испугались и больше к их деревням не совались. И не просто так мучают, а по мирскому сходу" Решение выносят, мол, так и так, решено этих красноармейцев в проруби утопить или топорами забить. А мир эту бумагу подписывает. Типа круговая порука, заинтересовался я. Типа-типа, закивал уже опьяневший дядька. Блюдечко ставят, по блюдечку подписи идут по кругу, чтобы виноватыми были все, а зачинщиков не найти. Вот так вот, Фуэнта Авихуна российского разлива. Если виноваты все, то не виновен никто. Правда, никто не сказал, что нельзя просто назначить виновных или наказать каждого десятого, скажем. С утра наш возничий приподнёс нам плохую новость. Мы скоро из леса выедем, там дорога широкая, а на ней блокпост с пулемётом. Чего-чего? Выторощился Серафим. Что за блокпост? Может, блокпост? Заинтересовался я, слегка удивившись и самому слову, которое не должно бы здесь быть, и блокпосту. А ведь правильно. Нафига перекрывать лес, если можно перекрыть более важное место? Охрен его знает, может и блокпост. Не стал спорить дядька. Его ещё хасеи поставили. Дура такая здоровая, сарай высоченный с балконом. А по нему мешки с песком, пулемёт. Новости на самом деле хреновые. О чего раньше не сказал, спросил Серафим. Какая разница, когда сказать? Вон сейчас и сказал. Ещё не поздно обратно вернуться. А солдат сколько? поинтересовался я. Когда сколько? пожал дядька плечами. Когда пять, а как-то раз 10. Они могут просто сани проверить, а могут и очередь дать, если пьяные. Так чего, обратно возвращаться станет или как? Я только махнул рукой, и сани покатились дальше. Выехав на широкую дорогу, лошадка пошла веселее. Что делать станем? поинтересовался Серафим. Может, я прямо сейчас спрыгну, обойду и гранатами закидаю? Не выйдет, покачал я головой. Если это блокпост, ты гранату туда не закинешь. Видел такие, и пушки у нас с собой нет. Не стал уточнять, что видел английские блокпосты лишь в книгах про интервенцию, но только сейчас о том вспомнил. Бывает, раскинув мозгами, сказал: "Значит, расклад такой. Солдаты, дежурившие на блокпосту, должны услышать пьяные песни издалека. Весёлые дядька-паня и Серафим, прикончившие оставшийся самогон, И я трезвый, как сволочь, распивали. Из острова настряжень на простор речной волны выплывают утро расписные, стеньки рази на челны. Пока пели, я игрался со своим браунингом, укреплённым на резинке, представляя, как стану поднимать руки вверх, а потом бац, в руке окажется пистолет. И я тут же всех положу. Но либо резинка оказалась не такая, как нужно, либо я что-то неправильно делал. Но оружие не хотело выскакивать и ложиться мне в руку. Либо проваливалось в рукав, либо грозило улететь. А может, пистолет на резинке это чисто книжное или киношное изобретение, вроде пружинного приспособления князя Пожарского в Статском советнике. В кино хорошо смотрится, а как такое в реальность воплотить? Надо было с узнающими людьми посоветоваться. Говорят, у СР оружия на резинке хорошо получалось спрятать. Но где те СР? Мы проорали стеньку Разина уже по второму разу. Трезвея, невольно вбирая голову в плечи, я ожидая не окрика, а пулемётной очереди. Но никто не приказывал и не стрелял. Наконец, приблизились к самому блокпосту. И на самом деле, напоминавшему высокий амбар с козырьком, на котором уложены мешки с песком. "Командир, а ведь тут никого нет", сказал возница. Я приподнялся, встал на колени. И впрямь, вокруг блокпоста лежали сугробы, на которых не отпечаталось ни следа. Сани остановились, и мы с Серафимом, держа наготове револьверы, подошли к амбару. "Вон, даже лестница есть". И сверху дверца открыта. Поднявшись по лестнице, я осторожно бочком протиснувшись в дверь, я едва не заорал и чуть не выстрелил. Прямо на меня, глядел мёртвыми глазами покойник в шинели с погонами поручика, в грудь воткнут штык, к которому прикреплена бумажка. Взяв её в руки, я прочитал: "Вы, суки, всё равно за границу уйдёте". Оним тут жить с большевиками. Уходим домой и пошли все нах. Стало быть, разбегается белая армия северного правительства. Это радует. Я передал Серафиму творение дезертиров, а сам смотрел блокпост. Ещё раз похвалил англичан. Видимость отсюда полная, достать защитников сложно, а если садить из пулемёта, то милое дело. Кстати, а пулемёт-то где? А пулемёта нет. Верно, дезертиры прихватили с собой. Буду надеяться, что сдадут его частям Красной армии. С другой стороны, это и хорошо, что беглецы прихватили его с собой. А иначе мы с Серафимом не удержались, поставили бы его на сани. И куда мы с пулемётом? Тут в случае что и таскать трудно, и выбрасывать жаль. Нет, я бы точно не выкинул пулемёт.